И мы свидетели. И тихо, так да, Господи, тихо, что слышно, как время идет. Анна Ахматова Однажды мы с отцом Олипием ехали по заснеженной дороге в приют, чтобы вывести церковную утварь. Тогда я записал в свой актив особенный опыт. Собственными руками я разрушал святилище, сдирал образы, превращал в хлам все, что не может быть уничтожено, а если и может, то лишь надлежащим образом. И тем более не должно быть попрано. Я откликнулся на просьбу Герберта Адлера написать очерк о церкви и доме в лесу и о том, что они значили лично для меня. На рабочем столе, за которым я провожу время, на видном месте и сейчас стоят привезенные иконы, немые свидетели того времени. Впрочем, такие ли уж немые? Все, что случилось в прошлом, не укладывается в моей голове. События и люди живут в воспоминаниях, ежечасно пробуждая во мне мысли о том добром времени. Я приезжал в приют и никогда не получал отказа, даже если не предупреждал хозяев. Двери дома Адлеров были открыты настежь до самого последнего дня. Чем я там занимался? В общем, ничем. Оказывал помощь батюшке в алтаре, прибирался в церкви, очищал двор от снега. Ночами слушал тишину. Днем гулял по лесу и периодически принимал участие в беседах за кухонным столом. Разговоры казались мне одновременно и простыми, и сложными, а иногда и вовсе не подходящими. Но мне ли об этом судить? В доме Адлеров находилось невероятное количество книг, и когда-то они были упорядочены по тематическому содержанию. А я, к слову говоря, с давних пор любил читать. Некоторые люди утверждали, что не прочь прочесть какую-нибудь книгу, только им жаль затраченного времени. Также и мне никогда не нравилось расходовать часы, и я предпочитал произведения, от которых долго остаешься под впечатлением. До сих пор я не был знаком ни с одним писателем, и когда мне предложили встречу с настоящим литератором, жившим вместе с семьей в доме у леса, я не мог упустить такую возможность. Этот человек являлся автором множества книг, его творения озвучивали для радио «Великие артисты». Кроме того, переделав трехместный гараж, он возвел небольшую церковь, осветил ее и начал самостоятельное служение Господу. Герберт читал в церкви молитвы и проводил беседы на философские и религиозные темы. Образ этого местечка, которое создала подруга моей жены, оказался впечатляющим и совпал с реальностью. Больше всего меня поразили обилие литературы, дремучий лес вокруг дома и сама церковь. Она была до невероятности маленькой, пристроенной, переделанной то ли из другого помещения. Пол располагался на уровне земли, безо всякой возвышенности. Алтарь едва просматривался за фанерными щитами, на которых изображались лики Спасителя и Девы Марии. Но, несмотря на вынужденную приспособленность, молельня оказалась по-настоящему живой. Не было здесь даже малейшего намека на холодную сдержанность храмов или на выскобленную до чистоты нищету сельских часовен. Не разносился в пространстве шепот старых камней, который слышен в исторических соборах России. Соборах, буквально вросших от древности в землю. Передо мной возвышалась церковь-дом, церковь-убежище, укрытие. От пребывания в ее зыбких иллюзорных стенах возникало ощущение полного присутствия, единения с ней, благодати, называйте как хотите. Я стоял в молильне и задумчиво слушал пятидесятый псалом, звучащий голосом Герберта. «Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мой мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю и грех мой предо мною есть выно». Стараниями и щедротами раба Божия Герберта и его жены Эльзы мне явилось открытие. Непонятно как, неизвестно где, я нашел место, в котором хотелось быть. Мне чудилось в тот миг, что церковь Адлеров есть центр вселенной, поскольку все остальное внезапно оказалось очень далеко. За лесами и озерами, за светом и тенью. Наверное, так и должно быть, чтобы сокровенное находилось за три девять земель от нас, словно в сказке. Как еще человеку может открыться чудо, если не в контрасте, противопоставлении и алогичности? Теперь я старался это осмыслить. Мои попытки осознания начались уже давно, наверное, со слов бабушки, сказавшей, что Бога нет, а существует Он только в моей душе. Пожилая женщина говорила, что не в силах помочь мне разобраться с верой. Когда вырасту, я сам смогу найти ответ на вопрос, хотя даже это доступно далеко не всякому. И я занялся активными поисками. В начале, будучи восьмиклассником советской школы, я читал младшим ученикам лекции по атеизму. Затем сам слушал убедительные речи, заведующие отделом антирелигиозной пропаганды. Но количество вопросов не уменьшалось. Однажды в фойе института мне вручили бесплатную книжку. Синюю в мягкой обложке, с текстом на папиросной бумаге. Я уже не раз слышал о существовании такой литературы и обрадовался, что смогу изучить ее в автобусе по пути домой. О, это было открытие. Так вот откуда авторы прочитанных мною книг брали цитаты, ходившие из одного произведения в другое. Вот откуда изречения, которым писатели давали собственную трактовку, употребляя в стихах, прозе и публичных выступлениях. Теперь пришло и мое время узнать, как известные слова звучали в оригинале, кто и при каких обстоятельствах их произносил. Наконец, я овладел и этим знанием. Я мог предметно понимать чужие аргументы и приводить собственные. Синяя книжка хранилась у меня долго, но в итоге затерялась, до лучших времен оставленная на полке при отъезде в новую жизнь. «Молодости свойственны либерализм и протест. Один умный человек сказал, кто в юности не был либералом, у того нет сердца, кто в зрелом возрасте не стал консерватором, у того нет ума. Поэтому я протестовал и умничал. Даже позволял себе заявлять нечто высокомудрое священнику, который в первые годы перестройки работал водителем. Я вещал служителю церкви о полном понимании всех четырех авторов «Благой вести». Утверждал, что предпочитаю Евангелие от Матфея остальным и разглагольствовал о проблемной теме непорочного зачатия. Помню округлившиеся глаза священника за рулем автобуса. Хотелось бы сейчас с ним поговорить. Протест нарастал по мере развития демократии. У меня появились колоссальные возможности читать творения новых и ранее запрещенных авторов. Впрочем, Коран я изучил еще до момента, когда получил священную книгу в подарок. Затем через мое сознание чередой прошли Благоватская и Рерих, Мулдашев и Ильин и, наконец, Лев Николаевич. В довершение туда забрел и надолго там задержался Сидхартха Хагаутама. Маленькая статуэтка буддийского мудреца украшала мой аквариум даже тогда, когда на самом почётном месте апартамента расположился лик спасителя. И после многочисленных скитаний судьба подкинула мне особый случай с Адлерами. Я попал в странную, простую, ни на что не похожую церковь, которая принимала меня полностью, без остатка, и была готова дать ответы на любые вопросы, без слов развеять всякие сомнения. Однажды во время прогулки по лесу приятель поделился со мной мыслями. В других странах, где бы я ни бывал, каждый камень, каждая соломинка и песчинка говорили «Я Германия, я Украина, я Россия, я Франция, я Турция, я Китай». Иногда на фоне слышались другие отголоски – Византия, Римская империя, Великое княжество Литовское, Дикое поле с тюркоязычными топонимами, Империя инков. А здесь прямым текстом спрашиваешь, но куда ни глянь, ответа нет. Камни здесь молчат. И лишь церковь Герберта давала ответы, не издавая ни единого звука. Слова мне были не нужны и не важны, оказалось достаточным просто смотреть и наблюдать. Это случилось в стране, где православие хоть и не преследовалось, но и никогда не представляло собой сколько-нибудь заметную конфессию. В двух часах езды от мегаполиса, посередине пустыря, в собственном гараже, ранее успешный по общепринятым меркам человек, дважды или трижды эмигрант, писатель, живущий с семьей в доме, заваленном книгами, возвел церковь. Прямо здесь и сейчас. Она держалась совершенно чудесным образом, вероятно, молитвами Герберта, или даже помощью самого Господа. «Мне не верилось в происходящее, не может быть, такого давно не существует, на дворе 21 век». Мы живем слишком далеко от Земли, на которой данное явление становится хоть в какой-то мере понятным. Но падишь ты! В тот миг пришло понимание. Видимо, я нашел то, что так давно искал. Правда, я все еще не мог до конца увериться в истинности своего восприятия. Один мой знакомый, в прошлом буддистский монах, выпускник физмата МГУ, передал мне излюбленные слова учителя. Чтобы из кучи дерьма извлечь крупицу золота, не обязательно даже знать, как этот металл выглядит. Но очень важно твердо знать, как выглядит дерьмо. В жизни столько противоречий, столько свежей и непонятной информации, что со временем притупляются и чувства новизны, и влечение к неизведанному, и страх. С возрастом приходит опыт, а с опытом понимание тщетности и напрасности всего. Особенно остро это заметно, если обратить взор на подросших детей. Теперь уже они ведут усиленные поиски всего того, что мне так и не удалось найти, но зато удалось проникнуться гордостью. Уж я-то знаю, уж я-то научился отличать дерьмо и вполне толково его перекладывать». Предвижу, как кто-то скажет, мол, это был очередной кусок того же материала, только другой консистенции, ранее мне неведомой. Что ж, тогда я прошу прощения у бывалого везунчика, успешно сортирующего эту вязкую и пахучую субстанцию. Я не был уверен в том, что мне открылось, но не стал сбрасывать мысли сразу. Ощущения были сильно вновь. Я принял решение остаться в доме и по возможности находиться рядом с семьей, быть фоном или, если угодно, иногда присутствовать. Поначалу не хотелось привлекать к себе внимание, поэтому на крещение я решился только тогда, когда купель заполнили водой для нескольких человека, а не для меня одного. Но потом возникало все более сильное желание проводить с Адлерами больше времени, слушать их разговоры, внимать проповедям, присутствовать на службах. Я тянулся к книгам из обширной библиотеки, хотел ездить с супружеской читой на церковные конвенции, совещания, ежегодные конференции. Я желал быть свидетелем рукоположения Герберта и принимать участие в его еженедельных службах. Поэтому я ожидаемо принял предложение заочно окончить духовную семинарию. Я успешно справлялся с заданиями, о чем свидетельствует премия за отлично выполненную курсовую работу по догматическому богословию. Было очень приятно, что отец Герберт издал мой труд отдельной книгой, хотя я и по сей день не считаю, что обычная работа семинариста, пусть даже с высшей оценкой, достойна такого внимания. Я за многое благодарен Герберту. И прежде всего за то, что он открыл мне абсолютно неизвестный ранее пласт духовной литературы. Я изучил труды святых отцов Церкви Афанасия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, Григория Нисского, учителей Церкви Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена, Феодорита Кирского, более поздних учителей, Георгия Флоровского, Шмемана, Помазанского, Мейендорфа». Богословы работали над толкованием и разъяснением Священного Писания, и знакомство с их творениями стало для меня великим продвижением. Способности нести свет и разъяснять знания у меня не прибавилось. Багаж сведений так и остался при мне в виде личных переживаний и впечатлений, не востребованных другими людьми. Но даже после такого выдающегося опыта остается непостижимым и малопонятным следующее. Каким образом этот «парень» на небесах прощает людям неправедные поступки, которые совершаются человеком вполне осознанно? Еще более неясно, как Христос терпит людей вопреки тому, что те творят по незнанию. Как Бог закрывает глаза на прямые вызовы, Ему и по милости непостижимые человеческим умом отпускает людям совершенное зло. Как Господь может являться нам, с одной стороны казненным на кресте, пытаясь на последнем издыхании обнять Вселенную и простить человечество? а с другой висящим опавшим телом. Во втором образе мертвый Христос предстает перед нами, словно немой укор Его не раскаявшимся убийцам. Наконец, в третьем образе, распятый в воздухе Господь отворачивается от нас. Рядом на столе, вместо хлебов, лежит груда камней, а в чаше видны капли крови. Так и слышатся многократно звучащие в алтаре слова «Пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы, за многие изливаемая». Во искупление ли кровь это нам? Опыт, приобретенный за годы приема в доме Адлеров, навсегда сохранится в моем сознании, как колоссальный, невероятный прорыв. Иногда в голове возникает мысль, не для меня ли одного все это было? Новость о том, что такое место перестало существовать явилась для меня жесточайшим разочарованием. Внутренний взор до сих пор воспроизводит движение будто не моих рук, сдирающих со стен иконы и складывающих святыни в коробки. Еще большим разочарованием на грани со страхом стала для меня попытка прибиться к другому приходу. Видимо, на какое-то время придется притормозить с занятием, благодаря которому внучка, увидев, как я выхожу из церкви в подряснике и стихаре, Назвала меня Деда Цесса, принцесса. Я превратился в наблюдателя. Я притворил опыт общения с отцом Гербертом и матушкой Эльзой, их чудесный приют и подвиг в воспоминания. Не сомневаюсь, что Адлером действительно помогал Бог, ведь церковь существовала вопреки земным законам. Воистину, для иудеев это было соблазном, а для Эллинов – безумием. Когда я получил новую духовную информацию, мир, как и прежде управляемый дьяволом, показал мне еще большую свою глубину. Знание это так и останется сугубо личным. Я постараюсь жить дальше, имея в виду заповеди Божьи, буду любить ближнего своего, как самого себя. И уже не стану искушаться, прокручивая в голове реакцию на призыв Господа следовать за ним. Этот зов хорошо слышен в последней проповеди отца Герберта, которая обожгла мое сердце. Предательство таков тогда был мой ответ на его воззвание, и теперь мне остается только надеяться на Господа и на свое раскаяние, если, конечно, Он позволит, чтобы я успел признать грехи. Я зажгу свечи перед домашним иконостасом и научу Иисусовой молитве всякого, кто об этом попросит. И уже не скажу внукам, что Бога нет, а предложу им самостоятельно найти Господа в собственной душе.